Глава 21. Сообщения шли Тиму одно за другим. Он только успевал на них отвечать. Где-то минут тридцать любезничал с Жанной, которая закрылась в туалете от мужа и говорила, как она его любит. Она даже имела хамство передать мне привет. «Пусть твоя сучка привет засунет себе знаешь куда. Зря ты так, Жанна очень хорошая. Если ты сейчас не отключишь свой телефон, я разобью его о стену». «Рада, прекрати орать», — раздраженно произнес Тим. «Я человек определенных занятий. У меня есть обязательства даже в новогоднюю ночь. Сейчас еще Лиза должна позвонить». Я сказала, «Отключи телефон». «Кто ты такая, чтобы мне приказывать? Лиза подарила мне Мерседес, и я просто обязан с ней поговорить». В этот момент вновь раздался звонок телефона. Тим взял открытую бутылку шампанского, фужер и закрылся в ванной комнате, чтобы я не мешала. Я подошла к двери и попыталась послушать, о чем он говорит. «Любимая, я так долго ждал твоего звонка. Как там у вас погода?» «Лизонька, не успел я посадить тебя в самолет, как уже очень-очень соскучился. Ты даже представить не можешь, как мне хочется побыстрее тебя обнять». «Слушать этот бред у меня больше не было сил». Я взяла свою сумку, достала чулки на поясе и туфли на высоких каблуках. Затем надела обтягивающее платье с большим декольте, подошла к зеркалу, сунула в рот кусочек шоколада и сказала своему отражению. «К черту, любовь! Эту лживую суку!» Мир вновь стал черным. Все так быстро закончилось, разбилось и раскололось. Жаль, что ничего не вышло очень жаль. Я ненавидела Тима и ненавидела себя. Тим был единственным островком счастья в этом мире и самым важным человеком в моей жизни. Когда заканчивается любовь, создается ощущение, что наступил конец света. Любовь не проходит слишком быстро. На душе пусто. Все краски потеряли былую яркость. Между нами огромная пропасть, через которую невозможно перешагнуть. Большая, черная, бездна. Я смогла отказаться от своей прошлой жизни. Тим никогда от нее не откажется. Мне страшно признаться, но я пожелала Тиму смерти. Ужасно хотелось, чтобы он умер, и чтобы я помнила о нем как о замечательном человеке, который меня любил, считал единственной и неповторимой. А теперь в моей памяти он остался лжецом который предал нашу любовь и беспощадно растоптал то, что мы оба так бережно и кропотливо строили. Лучше тосковать и оплакивать любимого покойного человека, чем ненавидеть живого. Откинув назад черные волосы, я улыбнулась своему отражению и стала пить виски прямо из горлышка. Тим вскоре вышел из ванной, посмотрел на меня с нескрываемым восхищением и подмигнул. «Радка, какая же ты красивая!» «Красивее, чем твои бабы?» «Опять-то за старое. Я не хочу обсуждать с тобой работу в новогоднюю ночь». «Не хочешь? Не обсуждай. Иди ко мне». «Вот это другой разговор!» Тим стал горячо и страстно меня целовать. Обняв его за шею, я быстро вонзила в нее иглу. Тим даже не успел что-то понять. Упал на пол и умер. Я встала перед ним на колени и поцеловала его лоб. «Прости, я слишком сильно тебя любила, чтобы с кем-то делить. Теперь ты навсегда остался моим». Надев белый полушубок, я отхлебнула виски, вытащила у Тима ключи от джипа и, посидев рядом с ним пару минут, вышла из квартиры. У меня осталось ровно две розы. Сев в джип, я поставила рядом с собой начатую бутылку виски и набрала номер Киры. «Я слушаю», — произнесла Кира пьяно. «Это Рада. Я звоню, чтобы поздравить тебя с Новым годом». «Радка, ты...» «Я...» «Кира, ты прости меня за то, что я исчезла. Я решила вернуться». «Сволочь ты! Я тебя уже через ментов разыскиваю». «Знаю. Ты сейчас на даче?» Да, мы тут встречаем Новый год. Я к тебе еду. Одумалась, значит. Одумалась. Просто у меня случилась любовь. Я так и поняла. Этого козла приказала тоже найти. Его не нужно искать. Я его убила. Убила? Мне показалось, что Кира чуть не выронила трубку. Его-то за что? За любовь ответила я и бросила мобильник рядом с бутылкой виски. Я гнала машину на бешеной скорости, пила виски, рыдала и молила только об одном, чтобы меня не остановили гаишники. Но в новогоднюю ночь до меня никому не было никакого дела. Доехав до дачи, я допила виски, вышла из джипа и набрала телефон Киры. Я приехала. Кира еле стояла на ногах. Явилась, не запылилась, заплетающимся языком выдала она. Вспомнила, сучка, кто тебя в люди вывел. Извини, я готова взяться за любую работу. Раньше надо было башкой думать, ты уже в розыске. Скажи хозяину, чтобы снял меня с розыска, он же все может. Вот сама ему и скажи. А он что здесь? Здесь, вместе со мной праздник встречает. Кира провела меня в дом. Мы прошли мимо веселящихся людей в дальнюю комнату. Кира оставила меня одну и пошла звать хозяина. Вскоре в комнату вошел мужчина лет сорока. Я вздрогнула и улыбнулась. «С Новым годом!» – произнесла я и подошла к нему поближе. Хозяин пьяно улыбнулся. «С новым счастьем!» «Я хочу искупить перед вами вину», – интимно прошептала я и, расстегнув полушубок, продемонстрировала свое декольте. «Если думаешь, что меня интересуют твои сиськи, ты глубоко ошибаешься». «Я хочу работать на вас», — произнесла я и перевела взгляд на его ухо. «Что это у вас?» «Где?» «В ухе? Паук, что ли?» Хозяин заметно смутился и взялся за ухо. «Дайте я посмотрю. По-моему, клещ». Какой к черту клещ? Зима на дворе. Подождите. Я дотронулась до его уха и вонзила иглу в шею. Мужчина попытался оттолкнуть меня, но было слишком поздно. Он не учел, что попал в руки профессионала. Упав на пол, он закатил глаза и моментально умер. «С Новым годом!» – произнесла я и, перешагнув через него, вышла из комнаты. Недалеко от двери с бокалом стояла, покачиваясь, Кира. Тебя хозяин зовет, сказала я. Хочет, чтобы мы поговорили втроем. Пошли поговорим. Я пропустила Киру вперед. Как только она открыла дверь, я вонзила ей в шею последний шприц. В тот момент, когда я пробиралась сквозь толпу пьяных и веселых людей, меня за руку схватила какая-то девушка, и произнесла восторженно. Боже, какой красивый полушубок! Хочешь, подарю? Шутишь! Нет, сегодня же новогодняя ночь, а в это время должны исполняться все наши желания. Сняв полушубок, я накинула его девушке на плечи и, поздравив ее, направилась к джипу. Сев в машину, я выехала на трассу и помчалась на бешеной скорости. Вот и все. Слезы застилали глаза. Мне было больно от того, что я так и не узнала, кто я такая. Надавив педаль газа до упора, я улыбнулась, съехала с дороги и врезалась в дерево. Удар был очень сильный. Наверное, от машины останется только груда металлолома.